Глава 25. Нам хватило пары минут, чтобы обсудить ситуацию и примерный план действий. Так себе план, конечно, но в качестве отправной точки сойдет. Более того, я и про Тамерис умудрилась спросить. Все же Макс рванул за мной в серый мир, бросив тело сестры вместе со всеми нитями-связями, которые так боялся отпустить. Не хотелось бы, чтобы моя жертва оказалась напрасной. Однако муж успокоил, сказав, что погрузил недопокойницу в стазис, предчувствуя мою выходку. Дело оставалось за малым – вернуться нам и вернуть дух княжны, чтобы завершить эксперимент по ее оживлению. Что ж, цель ясна – осталось преодолеть препятствия. Те самые, которые сейчас ломятся к нам сквозь магическую защиту. Тирсова хмарь, как же я тебя ненавижу! Тонкая завеса туманной тропы, за которой нас спрятал Лич, прежде чем уйти искать похищенную душу Тамирис, оказалась недостаточно прочной для одного из правителей серого мира. Впрочем, ожидаемо. Это ведь его территория, его мир и его правила. Решила в прятки поиграть Алиса. А смысл? Я даже в другом мире тебя нашел, а уж в своем и подавно. Голос третьего принца звучал до противного надменно. Не жалко тебе, парня-то, малышка. Притащила его на верную смерть. Я не потерплю конкурентов, даже в качестве развлечения. С характерным потусторонним шелестом, пробуждавшим во мне жуткие воспоминания, этот голос словно заползал под кожу, пытаясь пленить, подчинить, сковать. Так вот, как действуют чары его демонического высочества. Правда, теперь, благодаря магистру Таненбауму, успевшему надо мной немного поколдовать, я не просто физически их ощущаю, но и могу сопротивляться. Надеюсь, что смогу. Себя пожалей, рогатый! Огрызнулся Макс, продолжая обнимать меня и плести заклинания. Я словно была в эпицентре бури. Аромат парня пьянил и успокаивал, притупляя разгоравшийся во мне пожар. Пальцы дракона ритмично двигались, а многослойное кружево чар то и дело вспыхивало алым. Сложное плетение, некроманское, подозрительно похожее на ловушку для Ашки, которую он кастовал в гиблых землях. «Это план Б, что ли? Мы же с Личем ничего подобного не обсуждали!» Я бы рассмотрела магическую конструкцию получше, не будь так занята поглощением вишневого напитка, превращавшего меня в магическую бомбу. Не уверена, что этот трюк тут сработает. Все же Тирсова хмарь – место особое. Но отвлечь демона большой бум точно должен. А нам ведь много времени и не надо. Главное, чтобы портальный амулет, который оставил Максу магистр, наконец-то настроился. Поскорей бы. «Где Тамерис? выкрикнула я, отвлекая внимание Тирса от дракона. Там, где вы ее не найдете, уклончиво ответил Эрдон Тегра. Ты обещал вернуть ее, а ты обещала стать моей, перебил демон. Когда это я ему успела такое пообещать, опять передергивает? Вот же козлина, а сама притащила этого паука, который плетет и плетет свою паутину. Зря стараешься, некромант. Снова переключился на Макса он. Твои чары тут бесполезны. Ты не часть нашего мира. Внутри у меня все пылало. От переизвытка силы, а не от праведного гнева, хотя и от него тоже. Да и сама я тоже пылала, разгоняя мглу, но, как ни странно, в обморок от этого не падала. То ли адаптировалась после первого раза, то ли близость мужа и наша брачная связь помогли оставаться в сознании. «Что же ты так разнервничался тогда?» – поинтересовался Макс ехидно. «Боишься бесполезных чар? Он был такой спокойный и уверенный в себе, что я в очередной раз им восхитилась». А еще позавидовала. Мне бы такую выдержку. И смелость, и наглость тоже. Надо как-то отринуть страх, но он, зараза такая, все наползает и наползает, сбивая боевой настрой. Неужели чары Третьего Принца все-таки на меня действуют? Болтовня? Это все, на что ты способен, мальчишка?» Прошипел туман голосом его высочества, который по-прежнему прятался в сизой мгле. Я нервно завертела головой. «Да где же эта тварь рогатая?» Казалось, что голос идет отовсюду. Справа, слева и сверху тоже. Без серые хмари мне еще и силуэты чудовищ мерещиться начали, будто нас медленно, но верно окружала целая толпа. Или так и есть. Это ведь мир тирсов. Их тут пруд пруди. Страх снова накрыл меня с головой, сдавив горло когтистой лапой. Липкий, мерзкий, неотвратимый, как сама смерть. Что, если не получится? Если Макс действительно погибнет из-за меня, а сама я застряну тут навечно. Господин Тененбаум, помнится, говорил, что на своей территории третий принц демонов имеет на меня права. Я с тобой. Шепнул муж, разрубая оковы нарастающей паники. И как-то сразу стало легче дышать, а магическая связь двуединства запылала ярче. И в этом ее сиянии я внезапно обнаружила другие нити. Тонкие, бледные, едва заметные и... сизые. Не мудрено было их не заметить. Зато ясно теперь, почему меня так плющит. А вот то, что я эту связь вовремя не почувствовала, проблема. Причем большая. Или все же нет? Что если... Готова зажечь, пламенная моя?» Спросил дракон чуть насмешливо, будто предлагал мне на балу станцевать, а не выплеснуть магию в чужой мир, не зная последствий. «Готова». Кивнула я, гипнотизируя взглядом поводок, активированный демоном. И опять улыбнулась. На сей раз как маньячка, пьяная от его запаха бури и от собственной магии, шальной идеи и странного ощущения вседозволенности. Терять-то все равно больше нечего. Ты жалкий человечешь. Принц не договорил. Потому что я действительно зажгла, запустив чистую силу по магическим каналам связи, с помощью которой демон пытался меня подчинить, почти как дед Еванику. Некогда сизые нити налились алым огнем, уплотнились и... Взорвались к тирсовой бабушке, а вместе с ними взорвался и туман, окружавший нас. В шуме, вырвавшейся на свободу магии, потонул возмущенный вопль принца. Или мне это все просто послышалось? Красное Зарево ослепило, лишая и без того слабой видимости, но сквозь завесу ресниц я увидела очертания наверное, все же камней, и даже, возможно, деревьев правда скрюченных и сухих. Значит, этот мир вполне материален. «Да, конечно же, он материален. Мы же не в воздухе все это время висели, а стояли на чем-то твердом. Магия кружила хищной птицы вокруг нас, оттесняя туман. Нет, окончательно его уничтожая. Не весь, естественно, а только в радиусе шагов 50, но и этого хватало, чтобы открылся мертвый пейзаж никогда могущественной цивилизации. Пейзаж и третий принц Тирсовой хмари, пытавшийся усмирить мою магию». Сейчас он был в образе того красавца, что являлся ко мне в зеркале, и опять выглядел подозрительно объемным, живым и до обидного сильным. Выходит, принц лгал, говоря, что наши заклинания тут не работают? Или дело в том, что это не заклинание, а чистая магия, приправленная моей яростью? А может, причина кроется в моей связи с Эром Дантегра, которая сделала меня частью Серого мира, и именно из-за нее моя атака подействовала?» Обдумать этот вопрос я не успела, потому что почувствовала резкий жар, идущий от груди Макса, а в последующую секунду парень рыкнул. «Пора в домик, рогатый!» После чего активировал заклинание, которое так старательно плел.